Приходила в себя я на полу, но ну, не совсем на полу, а на лежащем на полу мужчине, так что лежать было относительно мягкое тепло. А вспомнив, почему я здесь, б е ж а л с т н о ударила по груди застонавшего мага и резко села. Доверяй ему, з л о п р о бормотала я и обхватила р а с к а л ы в а ю щ и е с я от боли голову руками. Цепочки на запястьях жалобно звякнули, и я ногой пнула лежащего мужчину по щ и к о л о т к е Освободите меня! Он медленно сел, не понимающе тряхнул головой, потрогал наливающуюся на затылке шишку и поморщился. Из вас экспериментатор, раздраженно шепел а я, п о д б и р а я цензурные слова, такой же, как и сказочник. Взгляд его наконец-то обрел ясность, а вместе с ней вернулась и память. Зачем вы в меня вцепились? сердито спросил он. Если не освободите меня, то за душу вас этими же цепями, пригрозила я, не ответив на вопрос. Я же предупреждал. Недовольно укорил он, расщелкивая затворы. Селина, ну что же за? Я резко вскочила на ноги и покачнулась. Вновь стало темно, совсем темно, и даже ругань не слышно. Диван был мягкий, но не такой теплый, как мужчина. Зато теплым был мятный чай, который меня о т п а и в а л погрустневший м а г о т п а и в а л хмурился и молчал, и я молчала. Потому что волю выговорилась, е два открыла глаза, но темный воспринимал это с такой твердокаменной стойкостью и философской невозмутимостью, что даже в о п и т ь о несправедливости и неудавшемся убийстве безвинной девушки быстро наскучило. Мне стало лучше, голова уже не кружилась, и дальше разлеживаться на чужом диване было как-то неправильно. Ну, мне пора. И вот тут б р о н е л о б н о е спокойствие его покинуло. Глаза темного расширились в показном удивлении. Адепт как раз. Вам на сегодня мало приключений. Ну не ночевать же мне опять у вас? Возмущенно выкрикнула я и покраснела. А что? В тот раз было так противно? Обозлился в ответ он, со стуком поставив чашку с дымящимся отваром на тумбочку. Детей разбудите, укоризненно с к о с и л а я на него глаза. И вообще, когда в прошлый раз вы меня спасли? Проблем с доставкой моего бессознательного тела домой не возникла. Вот именно, весомо произнес он. В прошлый раз. Не кажется ли вам, что ваши отношения с этим чудовищем выходят на новый уровень? Ведь именно к вам он является уже дважды и не самыми вегетарианскими намерениями. К вам и никому больше. Что вы, точнее, что еще вы скрываете от меня, Селина? Тон его стал злым и я з в и т е л ь н ы м Лицо с трудом сохраняло спокойствие, но кулаки за время этой речи успели сжаться и разжаться несколько раз. Я бы не заметила этого, если бы смотрела ему в глаза, но не смогла я долго выдерживать этот обвинительный взгляд. Ничего, я слегка попятилась. Может, убежать? Не оставит же он меня здесь силой на всю ночь? Подумала и решила, что если захочет, оставит. И еще как. Ничего. По слогам повторил он и удрученно вздохнул. Вне стен этого дома вы для меня теперь всегда в опасности, так что если понадобится, будете здесь жить. От подобного заявления, точнее, от абсурдности подобного заявления, я чуть не задохнулась. Вы шутите? Не поверила я. Не обладаю настолько извращенным чувством юмора. Сухо отрезал он. Чем больше я смотрела в его лицо, Тем отчетливее понимала, что он говорит на редкость серьезно. Но я не могу! В панике выкрикнула я. Он непреклонно покачал головой. Домой вы отправитесь только после того, как я заполучу труп этого монстра. Раньше я с трудом подбирала слова, чтобы не скатиться до н е ц е н з у р щ и н ы Раньше вас это не волновало. Да. С легкостью согласился он. Не волновало. Я а р е с т о в а н а до выяснения причин перевела Яна общедоступной свою просьбу. Мой дом, не тюрьма, не громко прорычал обиженный магистр. Лорд Тиан, я старалась говорить спокойно, хоть голос и срывался через каждое слово. Лорд Тиан, вы же прекрасно понимаете, что это невозможно. Я не могу жить у своего декана. Это неприлично, это против правил. Пойдут слухи и вообще. Что вообще? прищурился темный жить с мужчиной я буду только после свадьбы выпалила я он на секунду задумался почесал подбородок а затем вскинул на меня вопросительный взгляд распишемся меня аж у т р а п и взяла пойдите к черту я запустила в него диванной подушкой шутки у вас совершенно идиотские это потому что я и не думал шутить он с легкостью поймал мягкий снаряд положил рядом с собой Еще лучше, фыркнула я. Вы вообще-то мой преподаватель, забыли? Его лицо вновь приобрело задумчивый вид, и почему-то это вот совершенно вот ни капли мне не понравилось. В нашей академии браки не запрещены, как и отношения, если, конечно, это происходит по обоюдному согласию и между мужчиной и женщиной. Но если вас это так смущает, выход всегда есть. Придется вас о ч и с л и т ь Я все больше приходила в ярость от происходящего. Он, он издевается. Ну ничего, мы тоже умеем. Крик и мольбы на него все равно не действуют. Это я знала точно. Ну уж нет, дорогой. При этих словах он поднял на меня заинтересованный взгляд, а я важно уперла руки в бока, дабы принять более воинственную позу. Может лучше тебе закончить преподавательскую карьеру? Исключено. Хмыкнул повеселевший темный. Мне нравится этим заниматься. Ах так, возликовала я. Почему-то мне понравилось играть по его правилам. Получи ж е л а н н ы й брак и истеричку в п р и д а ч у Ты меня совсем не любишь. Как можно капризнее заявила я, с удовольствием пронаблюдав, как лицо мужчины вытягивается, а глаза вылезают из орбит, торжественно направилась к двери. И вообще относишься по свински. А это я уже произнесла искренне, от чистого сердца. Не понял. Медленно донеслось мне в спину с такими интонациями, что мороз по коже. Дверь перед носом неожиданно захлопнулась. Чуть этот самый нос не прищемив. Черт, уходить надо было быстрее. Что непонятного, м а г и с т р т и а н Раз отступление провалилось, придется нападать. Я развернулась и с вызовом сложила на груди руки. Что будущий муж? Должен быть повнимательнее. Каждую пару извозякивать свою невесту с ног до головы в грязи – это как-то не по жениховски, не находите? д а и взгляд ваш вымораживает до самого нутра. Это от любви, да? И его лицо с каждым словом к а м е н е л о а я, а я выговаривалась в ы п л ё с к и в а я всю накопившуюся обиду. Хотя какую обиду? Кто он мне? Но заткнуть меня бы сейчас не смогла целая стая гаргон, а он смог. Хочешь моей любви, Селина? Да. Нет. Пошел он к черту со своими вопросами и экспериментами и с предложениями. Я б е с п о м о щ н о дернула ручку двери, пнула ногой. После того, как с т р я с л а с меня обещание. Какое обещание? тоненько спросила я, прижавшись спины к двери. О котором даже не вспомнила сейчас. Горько усмехнулся он и подошел вплотную. Я замерла, затаила дыхание от страха, предвкушения. Он провел пальцами по моему лицу. Я никогда так не пугал никого и женщин одним своим существованием. Тихо произнес он, настолько, что под меня бежали прочь, несмотря на ночь, паутину и возможных монстров. Неужели я страшнее их всех вместе взятых? Ваша гордость уязвлена. срывающимся голосом проговорила я, задрав подбородок. А еще я никому не предлагал ни руку, ни сердца. Продолжил он, завораживая своим проникновенным тоном. Только сегодня, только сейчас. Не м а г колдун, я чуть не поддалась. Не слышала предложения ни того, ни другого. Отрезала торопливо для надежности, замотав головой. а Хотите? Нет. и с т е р и ч н о выкрикнула я, придя в ужас от самой этой мысли, от дурацкого и неадекватного желания сказать да в ответ. Вы, как вам вообще не совестно бросаться такими словами? в з в и л а с ь я. Хотите меня смутить, привести в ужас, довести до сердечного приступа? Чего вы хотите от меня, лорд Диан? Он помолчал недолго, рассматривая мое лицо в опасной близости. Разве непонятно? Сердце забилось чаще. Видит тьма. Я держался. Отрывисто произнес он и стало жарко. Так жарко, что хотелось вырваться из его капкана и бежать, бежать в н о ч н у ю прохладу подальше от него такого, такого, в котором чувствуется нешуточная страсть, которой я вряд ли смогу противостоять. И это страшно. Это действительно было страшно. Потому что я не могу позволить себе влюбиться в темного, не могу. Но тем не менее, дайте мне уйти. Судорожно прошептала я. Я же вижу, что ты этого не хочешь, тихо ответил он и уткнулся лбом в мой. Его дыхание обжигало, щекотало кожу. Я беспомощно шарила ладонями по двери за своей спиной. Я не преследовал тебя. Не требовал взаимности, не пытался влюбить в себя и не ухаживал честно, насколько мог, но так больше продолжаться не может. Меня все устраивало, выкрикнула я чуть ли не плача. Не рушьте это. Да, конечно, именно поэтому тебе было так больно и обидно, спросил он прямо. Я не хочу тебя потерять навсегда. Я никогда. Никогда, никогда не позволю себе пойти по стопам матери. Я никогда не позволю себе быть тёмным. Я обещала себе ненавидеть весь их род, но ненависть куда-то испарилась. Было бы в десять раз легче, если бы в сердце до сих пор жила ненависть, но там поселилось другое чувство, и именно оно разрывало изнутри на куски, мучительно, болезненно. Неотвратимо. Это невозможно. х р и п л о выдавила я. Я вас не люблю и уже говорила об этом. Говорила. Повторил он. Беспомощно озираясь по сторонам и кусая губы. Неужели это и правда звучало настолько лживо? Но я не собиралась так просто сдаваться. а а р е н пожалуйста, если вам не наплевать на мои чувства. Ему было наплевать, как всегда и всем. А может быть, я тебя люблю? Он сгреб меня за талию, прижав плотную к своему телу. Может быть, недостаточно для того, чтобы я потеряла голову без памяти, но достаточно, чтобы защемило сердце. А может быть и нет? Яростно ответила я злясь на собственную слабость и обратилась к болотной магии. ц е л ы й рой холодных мокрых лягушек посыпался сверху, приводя магов в замешательство. Я воспользовалась моментом, оттолкнула его в сторону. Дверь поддалась, и я выбежала в коридор. Со всего маха врезалась во входную дверь и распахнув ее, буквально вывалилась на улицу в ночную темноту, в ливень и бушующую грозу. Ветер ударил в лицо, отрезвляя, и я больше не мешкала. Я бежала. Бежала со всех ног, но что-то мешало дышать, сдавливало грудь. Я со злостью сорвала кулон темного, бросила его в траву и лишь потом поняла, что дышать мне мешают рвущиеся наружу рыдания. Селина! Он нагнал меня до обидного быстро, сгреб в о хапку, развернул к себе лицом. Селина, ты ничего не понимаешь. Его дыхание было жарким, рваным, глаза сверкали. Отпустите меня! Я силой ударила его по груди кулаком. Мак в ответ лежал меня крепче. Тогда я пнула его по колену, но сама женю держала равновесие. Мы поскользнулись на грязи. Мужчина только успел смягчить моё падение, но рук не р о ж а л Да что же вы делаете? Беспомощно в з в ы л а я. Теперь окончательно лишившись возможности убежать. Дождь хлестал по лицу. Одежда давно и безвозвратно промокла. Порывы ветра охлаждали разгоряченную кожу. Я никуда тебя не отпущу. Твердо произнес темный и накрыл мои губы поцелуем. Меня разрывало на части от желания ответить, от удовольствия, от живительного тепла, разлившегося по венам, и одновременно от холодного липкого страха и ощущения безысходности, как будто падешь а в разверзнувшуюся бездну и ничего не можешь поделать. Когда он отстранился, я успела только вздохнуть и заметить момент о ф и г е в а н и я на его лице. Как тело скрутило с у д о р о г а боль пролилась по позвоночнику, кожа приобрела характерный рельеф, стала алебастрово-белой и и з о б ъ я т и й темного. Выскользнула змея сияющими голубыми глазами. Болотная гадюка во всей красе. Первый полный оборот. Слава Тьме, что он не пытался поймать меня за хвост, и я быстро доползла до кустов и спряталась под корнями. Прощай, академия. Прощай, факультет. Прощай, темный. Но так нельзя. Селина, он наконец пришел в себя. Я недовольно зашипела, затаила, свернувшись ь кольцом. Пусть, пусть идет прочь. Это не я. Меня тут нет. Куда ты спряталась, негодная? Ворчал Макс совсем близко. Спасибо, что под колодной не обозвал. Трусиха, колючка, вредина. Дождавшись, пока стихнут его шаги, я стремглав поползла к пока еще своей о б щ а г е Кулон на пропуска теперь нет. Не уж т о до утра под открытым небом ночевать? У самого крыльца ко мне вернулась девичья внешность. Голая грязная девушка в темноте. Я бы на месте золь дать шатнулась. Но она лишь терпеливо распахнула передо мной двери. Спасибо. Непослушными губами произнесла я и краем глаза увидела приближающийся мужской силуэт. Изольда, взмолилась я, не впускай его, пожалуйста, не впускай. Не знаю, что послужило причиной моей просьбы или позднее время, но декан внутрь не попал. Я торопливо поднялась в свою комнату, радуясь, что ведьмочки спят и не наблюдают меня в таком виде. Объясняться сейчас не хотелось, даже с пришедшими в ужас от моего состояния крысами. Я жестом оборвала их п р е ч и т а н и е набросила халат, собрала чистое белье и отправилась отмываться. Долго-долго скребла кожу, но прикрывала глаза и перед ними вставал образ мага, его жаркие, требовательные поцелуи. Может быть, мне придется уйти. Змеям здесь не место. Я сидела на подоконнике, забравшись туда с ногами, закутавшись в теплое одеяло. Смотрела на звезды в п р о я с н и в ш е м с я небе и пила мятный чай с малиной. По идее он должен успокаивать, но спокойнее не становилась. Хоть я и пыталась думать о своем будущем о т с т р а н ё н н о Сели. т и к и переживала, почти плакала. Ну почему? Какая разница ведьма ты или нет? А такая, что на ч е р т о во мучатся черти, на оборот ничем о б о р о т н е а на ведовском ведьмы. А если остаться на темном? Только специальность поменять, предложил Тики. Ты же темная, почему нет? Диплом темного факультета мне не нужен. Один у меня и так уже есть. Мне лицензия нужна, чтобы зельями торговать законно и в больших количествах. Из подполы много не продашь, а для этого должен быть у меня диплом профессионального зельевара. А попросту такие только на ведьминских специальностях выдают. Погрустить волю мне не удалось. Земля под моим окном с треском разверзлась, выпуская наружу мой личный непрекращающийся кошмар. л и л о в а я щупальце взвилась вверх, обмоталось вокруг моей талии и выдернулось с подоконника. Малиновый чай разлился по белоснежному халату, расползаясь красным пятном на груди. к р е с к и мои что-то верещали, заметавшись по комнате. Как непривычно, что меня не переносят в безопасное место, в теплую уютную комнату с мягким ковром под ногами. Флёр сожаление. Но некогда жалеть! Гад! – вскрикнула я, в з ы в а я созданную еще тогда по случайности защиту. Щупальце оплавилось, кожа вздулась темными пузырями, а само чудовище надсадно закричало из глубины земли. Только вот мое стремительное падение это обстоятельство не замедлило. Воздух свистел в ушах, и вот я несусь с бешеной скоростью сквозь толщу земли в пробитом щупальцем тоннеле. Мимо пролетают чередующиеся слои известняка, рыжие полоски глины. Мой крик отражается эхом от стен, многократно усиливается и добавляет безысходности. Нескончаемый т о н н е л ь все же закончился. Ударом из е р к а л ь н у ю серебряную глазь подземного озера. Крик обратился в бульканье, но вместо дна появился зловонный желтый туман. И опять я лечу куда-то вниз, не понять, где и в какой реальности. Кричать уже не было сил. И когда меня швырнуло на твердую почву лицом вниз, а все вокруг потонуло в сером мареве, я лишь с облегчением выдохнула. Нужно бежать, но сил не было, чтобы даже встать. Селина, знакомый тихий голос заставил сдрогнуть и замереть. Нет, это невозможно. Я с трудом заставила себя подняться на четвереньки. Тонкий девичий силуэт в белом платье. Четко вырисовывался на фоне огромного л и л о в о г о чудовища, которое выжидательно сложило все свои многочисленные щупальца. Глаза сапфировые, пронзительно синие глаза ярко горели, и их магия отражалась в бессмысленных глазах послушного монстра. Коти, неверяще прошептала я, выпрямившись во весь рост. Девушка сделала шаг вперед. Я невольно отшатнулась. призрак прошлого живому телу тяжело приходится в царстве мертвых оно такое недолговечное голос некогда бывшей подруги неузнаваемо изменился стал жестче появились металлические нотки впрочем и лица ее теперь тоже было не узнать обвисшие щеки почерневшие веки и кожа изборожденная глубокими складками морщин а ведь мы с ней были ровесницами Сейчас передо мной стояла она и не одна одновременно. Что же ты стоишь? Не соскучилась? Обними подругу. Постаревшая девушка распахнула объятия. Я попятилась. Ты не к о т и Сапфировые глаза горели магией ярко, но не было в них эмоций, не было на бледных губах улыбки. Я скоро стану с и л и н н о й Самоуверенно заявил этот ледяной голос, от которого мурашки шли по всему телу. Перспектива не вдохновила, и тут стало понятно, что откати здесь присутствует только оболочка, постаревшая и с т о с к а в ш а я с я ставшая ненужной тому, кто сидит внутри. Я этот кто-то, нацелился на мое любимое и родное тело. Я сделала еще шаг назад. Многощупальцевый монстр казался мирно пашем барашком по сравнению с неизвестной, но разумной угрозой. К тому же сделав свое дело, он утратил к происходящему всякий интерес. Точнее, ожидал новой команды хозяина, все еще под властной магией Кати. Кто ты? В моих руках материализовалась черная п л е т ь но ударить я не решилась. Ведь ударить придется Кати. Не знаю, можно ли ее еще спасти, но рука не поднималась вот так запросто, рассечь пополам тело подруги. Девушка стояла не шелохнувшись, голос тоже не удостоил ответом. Зато плеть, она истончалась, становилась все прозрачнее и прозрачнее, пока не исчезла вовсе. Я в ужасе уставилась на свои ставшие пустыми руки, и тут раздался смех. низкий, зловещий и эхом разнесшийся по округе. Ха-ха-ха. Мир мертвых не признает живых и их магию. Заботливо пояснили мне, он забирает все себе. Иначе я не потратил бы столько времени на достойную замену с таким же даром. Так что не трать силы, оставь все мне. Глаза коти потухли, и тело девушки безжизненным мешком свалилось на голые камни. Я не выдержала, подбежала к ней, осознавая, что это может быть миражом, может быть ловушкой. Но это была и правда котей, реальная, но несомненно мертвая. Я закрыла ее пустые в ы ц в е в ш и е глаза ладонью и тихо разрыдалась. Почти забытое прошлое ворвалось в настоящее, подарило надежду и забрало все обратно, и заберет еще больше, если я продолжу размазывать сопли. Мир мертвых. Переход не обошелся без магии, и вряд ли этой магией обладает сам монстр. Он сейчас вообще казался неопасным. Я испуганно зазиралась, но не заметила ничего, ни малейшего ветерка, и от этого было жутко. Недолго. Не дольше минуты, а затем вокруг меня вспыхнула яркая сеть. Тварь, похищающая тела, заверещала, напоровшись на защиту, которую я считала неудавшейся, а защита эта от дух. Не поверила я, бесцветный и для меня абсолютно точно невидимый. Снова вспышка и снова болезненный вой. Как долго продержится экспериментальная защита лорда Тиана? Я искал замену десять лет. Злобно бился о вспихивающую сеть п е р е р о ж д е н н о й Я пришла в себя и в слепую стегала перед собой призрачной плетью, которой хватало лишь на один удар и приходилось спешно создавать следующую. Отвяжись, шепела я. Здесь тебе самое место. Ты давно сдох. Да, пара некромантишков, загнавшие меня сюда, тоже так думала. Не знала, что духи умеют усмехаться, но интонации были именно такими. Девица очень удачно попала сюда вместе с монстром, да еще и с таким потрясающим даром, которым я тоже смог пользоваться. Я невольно отступала, замечая, как магии моей становится все меньше и меньше, а ведь защита тоже магическая, насколько ее хватит, как отсюда выбраться? Как убить духа, если он уже мертвый? Черт, лучше бы я осталась у темного. Нет, рать магию, взревел этот урод б е с т е л е с н ы й Моя магия, что хочу, то и делаю. Еле удержалась, чтобы язык не показать. А тебе ее не видать. Все равно растворится. Если з а й м у твое тело, портиться будет только оно. а вся магическая составляющая останется при мне. Я сущность этого мира. Меня он не отвергает. п о н и з и в голос проникновенно ответили мне. Меня почему-то з а т о ш н и л о от этого сладкого тона. Я, поморщившись, сделал а еще шаг назад и упала, растянувшись на каменистых глыбах. Кажется, тварь улыбнулась, если она вообще может улыбаться. да и тотчас же моя магическая сеть вспыхнула еще раз и не так ярко как раньше Мрррр. дух очень натурально замурлыкал от радости прекрасно еще немного и мир познакомится с новой Селиной опять девка ну да ладно уж в твоем теле я не совершу такой ошибки И не останусь здесь на несколько лет. Благо за это время я нашел выход на поверхность. При спасительном слове «выход» я навострила ушки. Выход, выход, выход! н у скажи же, где он? Но Гад принялся атаковать меня молча, и снова пришлось отымахиваться в слепую. Убирайся, пошел вон, исчезни! Я судорожно вспоминала все, что нам с м о р я удалось узнать о б е с цветных. Кроме того, что их нельзя убить, на ум ничего не приходило. л и л о в о е чудовище, поникшей кучей лежащее поблизости, лениво заворочилось, щупальца свернулось в кольцо, потом резко р а с п р я м и л а с ь и черный глаз на огромной голове больше не был подернут синей пеленой, зато во взгляде весьма ощутимо сверкнул голод. Я т о т же подскочила на ноги и извивающееся щупальце ударило по тому месту, где я только что р а з л е ж и в а л а с ь Столб каменной крошки взлетел вверх, монстр надсадно з а о р а л Прячься! заверещал дух. В расщелину. Жертвовать собой и з вредности я не собиралась, но где же она? Пока что я карабкалась по наваленным камням, куда глаза глядят. Направо. в а л о н видишь? Туда. Мой личный навигатор, желающий убить меня сам и не терпящий конкурентов, оказался весьма полезен. Быстрее, быстрее! Откровенно переживал за меня дух. Он без контроля. Тебя беречь для меня не станет. Сожрет или по камням размажет. Ну что ты спотыкаешься? Отдай мне тело. Все равно пользоваться не умеешь. п р ы г а л а по огромным камням, я действительно неважно. Но это не повод пытаться забрать моё тело прямо сейчас. К тому же вспыхнувшая сеть ослепляла и мешала смотреть по сторонам. Присоска скользнула по щеколотке, содрав кожу. Я прыгнула вперед, перевалилась через вершину каменного склона, к в барем скатилась с другой стороны, выиграв время. Наконец зацепилась за какой-то уступ и еле втиснулась в обнаруженную узкую щель. Выступила алая кровь, и монстр голодно в з в а л Я тоже в з в ы л а от боли и забившись в самый дальний угол, сжалась в комок, подтянула к себе колени. ч у д о в и щ е снаружи б е с н о в а л о с ь беспорядочно выламывая куски скалы, и я вдруг четко осознала, что для того, кто способен пробить толщу земли, мое укрытие – это фигня. Стоит лишь найти и все, конец мне обеспечен. Перед глазами почему-то стояла Кати, маленькая смелая девушка. Ценою своей жизни спасшая целую академию, и я, з а б и в ш а я с я в дальний угол трусиха, а ведь у меня такой же дар. Ты что делаешь? Заволновался рядом со мной бесплотный дух, когда я решительно подползла к самому выходу. Я сам. Защита уже не ослепляла, еле заметно вспыхивая. Тебе здесь сил не хватит. Это мир мертвых, дорогуша, мертвых. Здесь правим мы. Я еле заметно вздрогнула, но сидеть и просто ждать, когда меня размажут, о камни или сжуют живьем, было просто невозможно. Я осторожно выглянула наружу. Маленькая фигура в белом платье, поломанной куклой валялась у ног с т р а ш н о г о монстра. Стало горько, горько до слез, а из глубины души поднималась ярость, сверкая в глазах. Сжав кулаки, я выпрямилась во весь рост. Чудовище то ч и ж е обратило на меня внимание, прекратило хаотично размахивать щупальцами. Жертва обнаружена. Черный масляный глаз в диаметре больше моего роста моргнул и уставился прямо на меня. Сконцентрировавшись, я ответила на взгляд. Тонкая мутная пелена заволокла чудовищный глаз. Успокойся, медленно проговорила я. Успокойся. Я не двигалась с места, боясь потерять контакт. Монстр недовольно ворчал, но тоже не двигался, пока не двигался. Лишь сжимались и разжимались кольцами его щупальца, как будто все присоски его чесались, чтобы броситься вперед и переломать мне кости. Не смей причинять мне зла, тихо но твердо проговорила я. Контакт был зыбким, готовым в любой момент прерваться. Поэтому я чуть не бросилась прочь, когда мощная щупальце опустилось на землю совсем рядом, а монстр злобно, но беспомощно в з в ы л Каменная крошка осыпала моё лицо и с п о л о с о в а в щеки. Я закусила до крови губы, но не моргнула. Не могла позволить себе такой роскошь. Лишь медленно выдохнула. Это тупое животное! Фыркнул рядом приободрившийся дух. До сих пор не понимаю. Как твоя подруга смогла наложить запрет такой силы, что он до сих пор не может пробиться наружу на территории царства змей? Замирал столбом и все тупое создание. Наружу, наружу! Почему же ты не выбрался раньше в другом месте? Равнодушно спросила я, не отводя взгляда от своей жертвы, пока я искал выход. Тело старело, стало хрупким. Неохотно ответил он. Требовалась замена с таким же даром, чтобы не потерять этого замечательного слугу. Иначе он первым делом сожрал бы меня в новом обличии. А я знаешь ли, не жажду стать кормом. Я бы и тебя не нашел, если бы ты не стала спускаться по д з е м л ю И вижу. Не ошибся. И ш ь ты, тела ему чужого мало, еще и дар подавай. А ведь появился этот монстр и правда после того, как мы с Мори первый раз прошли под землей. Я прищурилась, усиливая собственную магию. Она действительно стремительно таяла. Времени почти не осталось. Собралась духом, решительно вскинула подбородок. Отнеси меня наверх! требовательно выкрикнула я дрожащим голосом. Туда, где взял. ж и в о Нет! Оглушил меня рев духа. Нет! Защита вспыхнула еле-еле на последнем издыхании, но с таким трудом наложенный контакт прервался. Монстр неуверенно дернул щупальцем, а потом трубно зарал. о И мне спешно пришлось забиться за ближайший камень. Но интерес ко мне тут же пропал. Когда этот стихи й мир нарушили визгливые крики и весьма разборчивый м а т с неба что-то падало с дикой скоростью что-то черное хлопающее множеством крыльев и очень эмоционально ругающееся на нескольких языках разом четыре горгульи скинули пассажира и устремились обратно вверх отчаянно визжа и уворачиваясь от толстых извивающихся щупалец пытающихся схватить каменных пташек прямо в воздухе. Лорд Тиан встал на ноги, отряхнул запылившиеся штаны и присвистнул, оглядевшись вокруг. Какой же он огромный! Ох, с е л и вот за что! Я чуть от радости не задохнулась, когда увидела с виду спокойного темного, привычно усмехающегося и закатывающего рукава перед боем. А в следующее мгновенье меня обуял ужас, ведь чудовище далеко не самое страшное здесь существо. Арн. Осторожно, здесь. Я. Ехидно договорили за меня и защита рассыпалась на мириады искрящихся точек, ударила в глаза темным туманом и все погасло вокруг. н и дыхания, н и сердцебиения, лишь глухая чернота и ехидный смех. И я, или не я, и тишина. Пошла вон отсюда. Голос привел меня в себя. Мираж, сон? Где я и почему мне здесь так уютно? Вокруг было небо, голубое, чистое и почему-то переливающееся, как моя магия. Это м о ё Услужливо сообщили мне, едва я зажмурилась, скинув голову к сияющему и словно живому небу. А тебе здесь места теперь нет. Я стояла на краю пропасти. Под ногами была опора — черная скала, твердая и надежная. Сверху небо, голубое и яркое, а сама я была в золотом с и я ю щ е м платье, и руки мои мерцали золотистым свечением, и волосы. А позади, где кончалась скала, кончалось и небо, превращаясь в бездонную воронку, от которой тянуло ужасом и смертью. Незнакомый мужчина стоял напротив. низкий приземистый, неуклюжий, с острым загнутым к низу носом и жутковатым взглядом, жадно тянувшимся ко мне. Жизненная сила тоже моя, она тебе не пригодится. Так вот, как выглядит бесплотный дух, или так он выглядел при жизни. Нити светлые, золотистые, и теперь я точно знала, несущие самое дорогое – жизнь. Потянулись к нему как паутинка против моей воли. Он бросил вперед ладонь, из удлинившихся пальцев потекли вперед дымчатые, извивающиеся плети, подползли вплотную, полезли вверх по подолу, который тут же п о т у с к н е л рядом с ними. Я отступила на шаг. Дух улыбался, открыто, торжествующе и от того страшно. Я попыталась ответить магией, но земля подо мной сотряслась яростным ударом, и я еле устояла на ногах. Дух захохотал раскатисто, словно гром. Ха-ха-ха-ха-ха! Давай, попробуй уничтожить себя изнутри. Веселился он и обвёл рукой вокруг. Полюбуйся, что тебя наполняет магия, жизнь. т ё м н а я магия, фундамент твоего дара, ментальная, приятное дополнение, маловато будет. У твоей предшественницы была сапфировая о т в е р д ь под ногами, которая дрожала от переполнявшей ее энергии. Но ничего, я разберусь, как р а с п о р я д и т ь с я и этим наследием. Вокруг меня сплетались черные жгуты. загоняя все глубже и глубже в темноту, подталкивая к бездонной пропасти. Так вот, как ты захватываешь тело? п р е з р и т е л ь н о скривила я губы. Нет, больше не было на лице улыбки. Так, я изгоняю душу. И разговоры кончились. Я чувствовала, как с каждой потерянной золотистой каплей мое тело бледнеет и постепенно расплывается. И отступала, отступала ища спасение. И окружали все плотнее жадные плети, высасывающие силу, превращающие меня в ничто. И дико хотелось спать. Сели. Я вздрогнула. Голос был далеким, тихим. Надрогнула опора под моими ногами, и за спиной со скрежетом выросла каменная черная глыба, отдаляющая меня от края пропасти, над которой я уже занесла ногу. Пятиться теперь было некуда. Я лопатками уперлась прямо в нее. Дух неприятно скривился. с е л и уже тверже, увереннее. Кажется, я знаю этот голос. Дух о с к а л и л с я зарычал, завращал страшно глазами, но разрасталось между нами фиолетовое свечение, непонятно откуда взявшееся. Борис, не сдавайся, не уступай ему. Апатично слушала я. п л а т и е у ее больше не сверкала золотом. о б в и с л а с е р о й тряпкой. а У существа напротив отросли зубы, с которых капала слюна, и он бросался, бросался вперед, но почему-то не дотягивался до меня, налетая на сверкающую фиолетовыми всполохами преграду. Голоден? Мысли путались, даже стоять на ногах было лень, и я уселась прямо на камни, поджав ноги, оперлась спиной на отделяющую от пропасти глыбу и просто смотрела перед собой пустым взглядом. Так, наверное, нельзя. Именно этого и добивался захватчик – избавить моё тело от моего я, от души, от меня. Но мне было наплевать. Потрясающее равнодушие перед концом. с е л и н а Совсем тихо, обреченно, горько. Я устала, прикрыла глаза. Сил бороться не было, сил не было даже, чтобы смотреть. написившегося за фиолетовой преградой духа, который все больше приобретал звериные черты, становился все чернее. Лицо, волосы, когти на неестественно длинных руках. Странно. И вдруг страшный удар в грудь. Я скривилась от боли, ахнула, но в следующее мгновение от этого места начало разливаться что-то горячее, быстро распространяясь по всему телу. Я словно очнулась от о сна. В голове прояснилось, и я увидела, что ярче сияет мое платье, что вернулось к п о с е р е в ш е й коже золотистое сияние. Я решительно поднялась на ноги и даже не пошатнулась. Дух превратился в черное, метающееся за преграды б е с ф о р м е н н о е пятно. Я обвела взглядом мир вокруг. Бескрайний простор, острые черные скалы, т я н у щ и е с я вверх, как будто с т а в ш е е ярче небо, теплый ласкающий ветер. И наполняющий меня энергией, укутывающий жаркий свет. Не отдам. Здесь я хозяйка. Голос прогремел оглушительно. Дух ответил неразборчивым воем. А я вдруг четко поняла, что ему здесь нет места и не могло быть. И почему я отступала раньше от этого жалкого комка? Пошел вон. Небо и земля сомкнулись. Обрезая постороннее существо из моего мира, выбрасывая его за пределы моей жизни, а я успела улыбнуться, прежде чем окончательно погрузиться в темноту. Первое, что я почувствовала, когда вернулась способность чувствовать, впившиеся в лопатки камни. Первое, что увидела, открыв глаза, крючковатый, хищно выступающий вперед нос, темные глаза, сверкающие под капюшоном и осунувшееся лицо. Нависшая надо мной. Вы? Перепуганно выдохнула я и приподнялась на локтях, готовая отползти назад на безопасное расстояние. Мы. Поправил знакомый голос. Извини, мне пришлось многое рассказать. Лорд Тиан проворно оттеснил некроманта в сторону плечом, наклонился ко мне ближе. Я была рада ему, рада как никогда, и, наверное, глупо улыбалась. Спасибо. Магистр силой пожал костлявую руку декана некромантов. Впервые вижу, как перерожденный становится обратно черным. Задумчиво проскрежетал р и н т а н с о н е р А с черным справиться здесь намного проще, чем на поверхности. Естественно, я не стала сообщать, что однажды превратила черного в бесцветного. Так почему бы и не превратить наоборот? Все равно не поняла, как именно. Может, у духов на меня своеобразная аллергия? Вдали лежали дымящиеся останки некогда страшного монстра. Вокруг него с н о в а л и темные маги и некроманты в плащах, настоящие. Я не разглядела ни одного адепта. Почему-то чудище стало жалко. Темный проследил за моим взглядом, за моим р а с к и ш и м выражением лица. Вот только не говори. Мученически скривился он. Я шмыгнула носом, но промолчала. Существо, которое с легкостью может открывать проход из нижнего мира в наш, опасно по определению, а уж если оно обладает такими размерами и агрессивное. Все-таки я недостаточно кровожадна ни для темной, ни для ведьмы, и, как оказалось, недостаточно сильно. Зачем ты это сделал? Брови мужчины з у м л е н о приподнялись. Зачем что? Зачем бросился следом, едва твои питомцы заголосили на всю округу? Зачем собрал столько народа, поняв, что даже самый разозлившийся темный маг не справится в одиночку? Или монстр стал твоим новым любимцем, и ты решила его дрессировать? Признай, у тебя это получилось не самым лучшим образом. Я ждала, так и думала. Он не сказал, замолчал выжидательно, с искренним непониманием, уставившись на меня. Моей жизненной силы почти не осталось. Тихо произнесла я. Кто-то поделился своей. Он самодовольно хмыкнул. Долги надо возвращать. Долги, значит. Задумчиво протянула я. Значит, знал. Интересно, как давно. Долги, так долги. И на том спасибо. Стало как-то горько. Поделиться своей кровью, жизнью, магией. Никто не станет делать это для постороннего. Ну разве что из чувства долга. Я мягко оттолкнула мага в сторону, пытаясь встать на ноги. Он помог мне подняться, несмотря на мое недовольное пыхтение, сгреб в охапку и поцеловал так, что даже голова закружилась. Глупая, прошептал он, глупая маленькая колючка. Схватил за плечи, встряхнул хорошенько. Вот скажи мне, какого чёрта ты выкинула кулон? Строго заглянул он в мои глаза, отчитывая: "А если бы я тебя никогда не нашел, а если бы я не успел, а если бы ты погибла, вот скажи, кого бы я тогда любил? Кого?" Тихо повторила я, находясь в некой п р о с т р а ц и и и глядя в его в з в о л н о в а н н ы е глаза. Он не ответил, лишь снова поцеловал нежно и ласково. Мои руки обхватили его плечи, сильные, широкие. Мое сердце абсолютно и рационально р рвалось к нему, к этому безумному как в схватке, так и в любви темному. И он не мог этого не почувствовать. Прижал к себе крепче, выдохнул с облегчением, что я не отталкиваю его больше, не сопротивляясь чувствам, потёрся щекой о мои волосы. Мое предложение, между прочим, все еще в силе. Провокационно проговорил он на ухо. Но я отстранилась в замешательстве. Я тебя совсем не знаю. Я нагло врала, потому что знала, что рядом со мной совершенно потрясающий мужчина, и я его успела полюбить всем сердцем. Против воли, против здравого смысла, и собиралась позорно сбежать от этой любви. Я сегодня вообще узнал, что ты змея. Хмыкнул он. Но это не мешает мне тебя любить, гадюка. Смущенно добавила я. Надеюсь, ты хотя бы не ядовита. Он снова поцеловал меня, ухмыляясь. Ядовита? Так я и знал. Больше не вздумай от меня бежать, поняла? Да тебя даже в мире мертвых не скроешься. Притворно вздохнула я и удостоилась у г р о ж а ю щ е продемонстрированного моему носу кулака.